Ссылка продолжается. Александра Семеновна с Валентиной, Галиной и Ниной, моей мамой, остались жить на Зарубе. Руководство района, лесопункта и ОГПУ понимали, что проблему снабжения спецпереселенцев продуктами более-менее нормально им не решить. И в 1933 году организовали на Зарубе сельхозартель «Лесоруб». На Большой Елюге тоже создали колхоз, который назвали «Северная заря». Даже этому маленькому послаблению переселенцы были рады. Правда, образ долгожданной свободы даже не маячил во вновь образованных поселениях. Паспорта по-прежнему им не давали, а все документы хранились в комендатуре. Спецпереселенцы при этом были лишены избирательных прав и свободы передвижений. Им не выдавались на руки свидетельства о браке, рождении и смерти. По архивным данным Верхнетоимского района, первый брак в тех краях разрешили только в 1937 году, когда Егор Филиппович Бутель с Елюги женился на девушке со спецпереселения «Речушка». Часть спецпереселенцев, в основном женщины и дети, стали работать в колхозе. К лету возвращались с лесозаготовок мужчины и тоже работали на земле. Сельхоз артель лесоруб на Зарубе Постепенно развивалось. Построили скотный двор и завезли коров. Стали даже выращивать лен, из которого начали вязать носки, шили рубашки и постельное белье. Белорусы во всем были хорошими мастерами. В 1934 году начальство привезло на зарубу лучковые пилы. Работать такими пилами стало удобнее. но занятым на лесозаготовках тут же увеличили норму до 5 кубометров на человека в день. Для сравнения, в 80-х годах механизированная бригада из 5 человек с пилами «Дружба» и «Урал» с тракторами ТДТ-40, ТДТ-60 и ТДТ-55 имела норму по 10 кубометров на человека. Эта норма считалась напряженной. В 1934 году Нина училась в школе уже в четвертом классе. при этом только на одни пятерки. За это учительница ее всегда хвалила и ставила в пример. В 1935 году, когда Нине исполнилось 12 лет, учительница за отличную учебу отправила ее с разрешения коменданта в районный центр Черевкова, в семилетнюю школу-интернат. Галя же пошла учиться в третий класс в школу на Зарубе, а Валя поступила в первый. В 1936 году, закончив четыре класса начальной школы на Зарубе, Галина продолжила учебу в Семеновской семилетней школе. Идти до нее было очень далеко, около 27 километров. Девочке приходилось целую неделю жить на квартире и навещать маму по воскресеньям, преодолевая длинный путь по лесной дороге. Валя училась во втором классе Зарубской школы. Летом на каникулах девочки, не покладая рук, работали в колхозе, Их мама часто болела, и они как могли ухаживали за ней.